Мама сказала, что это слишком броско. Не знаю, что она имела в виду. А отец сказал, будто мне нужны новые сапоги. А папе считал это пустой тратой денег. Но я был почти уверен, что ему эта куртка очень нравится, только он никогда об этом не проговорится. При первом же намеке на похолодание я начну носить эту куртку в школу каждый день, а по воскресеньям в церковь. По субботам Я буду ездить в ней в город. Этакая ярко-красная молния посреди мрачно одетой массы людей, толпящейся на тротуаре. Я буду носить ее везде и повсюду. И мне будут завидовать все мальчишки в Блэк-оуке, И многие взрослые тоже. У них ведь нет никаких шансов когда-нибудь сыграть за Кардиналс. А вот я, наоборот, стану знаменитостью Сент-Луиса. Важно было уже сейчас выглядеть как игрок любимой команды. «Лукас!» — раздался сердитый голос, словно прорвавшийся сквозь тишину над полем. Даже стебли хлопчатника поблизости заколыхались и зашуршали. «Здесь, сэр!» — ответил я, вскакивая на ноги и сразу низко пригибаясь и запуская руки в ближайший куст. Отец уже возвышался прямо надо мной. «Что это ты делаешь?» — спросил он. «Пописать захотелось!» — ответил я, не прекращая собирать хлопок. что это ты долго писал!» — сказал он. Явно мне не поверив. Да, сэр, это все кофе. Я поднял на него глаза. Он уже все понял. Постарайся не очень отставать, посоветовал он, повернулся и зашагал прочь. Есть, сэр, сказал я ему в спину, понимая, что мне никогда с этим не справиться. У взрослых мешки были по 12 футов длиной. В такой вмещается примерно 60 фунтов хлопка. Так что к 830 или к девяти утра мужчины уже заполнили свои мешки и потащили их взвешивать. Папе и отец возились с весами. Те были подвешены к прицепу. Мешки поднимали и цепляли лямками на крюк с одной стороны. И стрелка тотчас прыгала бок, как на огромных часах. И всем было видно, кто сколько собрал. Папей записывал результаты в небольшую тетрадку, висевшую возле весов. Потом мешок поднимали еще выше и высыпали его содержимое в кузов прицепа. Отдыхать времени не было. Хватаешь пустой мешок, как только его сбрасывают на землю, выбираешь себе новый ряд и исчезаешь еще на пару часов. Я был где-то в середине бесконечного ряда стеблей хлопчатника, потея и жарясь на солнце, все время нагибаясь и разгибаясь и стараясь побыстрее двигать руками. Время от времени... Я бросал взгляд на папе и отца, следя за их продвижением в надежде улучшить момент и еще раз передохнуть. Но возможность сбросить с плеч мешок так ни разу и не представилась. Вместо этого я продолжал тащиться вперед, усердно работая руками и дожидаясь, пока мешок станет, наконец, тяжелым. И впервые задумавшись о том, а так ли уж мне нужна эта куртка с эмблемами «Кардиналс». Потом, после долгого пребывания в одиночестве, показавшегося мне вечностью, я вдруг услышал, как заработал движок Джон Дира. Пришло время ленчи. И хотя я не закончил даже свой первый ряд, мне было на это наплевать. Мы все собрались возле трактора, и я увидел Трота, свернувшегося клубочком в кузове прицепа. Миссис Спруил и Телли хлопотали возле него. Я вначале подумал, что он, может, умер, но тут он слегка пошевелился. Ему голову на солнце напекло, шепнул мне отец, забирая у меня мешок и забрасывая его себе на плечо, словно он был пустой.